Глава 34. Ой, как вас много! воскликнула Полина, когда мы вошли в дом. Дорогая экскурсия получится. Ничего, каждый за себя заплатит, заявила ада. Очень нам у вас понравилось, а вот мы и привезли коллег. Хочется посмотреть на мемориал, сказал Димон. Да, очень интересно, кивнул Никита. Я увлекаюсь историей, подпил ему Миша. «Люблю гулять по кладбищу», заявил Иван Никифорович. «А Мирону Львовичу надо посмотреть на могилу матери». «Конечно, прямо сейчас и пойдем, ответила Анастасия Романовна. «Может, сначала чайку?» засуетилась Полина. «Настоящего, индийского в пакетиках с импортным печеньем». «Хорошая идея», согласился Иван. Все сели за стол. Полина пошла готовить напиток, подала чашки, крекеры. «Вы, конечно, знакомы с Мироном Львовичем», — обратилась я к Анастасии. Погодина вынула из кармана футляр, вытащила из него очки и сказала. «Не принято рассматривать гостей в упор, используя окуляры, но с возрастом мое зрение потеряло остроту. Мирон Львович?» «Краснов», — подсказал тот. «Я сын Зельды и Льва Павловича. У меня есть сестра Анжелика Бахметьева. Мама ее пригрела из жалости». Анастасия улыбнулась. «Верно. Давненько мы с вами не встречались». «Разве?» – удивилась я. Мирон недавно посещал кладбище по печальному поводу. Он захоронил в могиле Авдоте Локтевой урну с прахом своей матери. Это была просьба Зельды. «Правильно!» – кивнула Погодина. Мирон звонил, спрашивал разрешение и, естественно, получил его. Я хотела встретиться с ним, но в день его приезда Полина намерила у меня высокое давление, напоила лечебной настойкой, и я заснула. А когда проснулась, он уже уехал. Я расстроилась, но не смогла поговорить, расспросить его. А сейчас такая радость? «Гипертония – это опасно», – заметил Миша. «Лучше принять прописанные лекарства и лечь спать. Вы поступили правильно». Мы поговорили о погоде, похвалили печенье, чай. Вернулась Полина. И наша группа направилась на погост. Здравствуй, мама, сказал Мирон, когда мы очутились у могилы. Самое ужасное, что уже ничего нельзя исправить, прощения не попросить, не извиниться за все тревоги и беды, которые я тебе принес. Уже поздно, конец. Анастасия Романовна обняла его. О нет, мальчик мой, Ниночка Зельда сейчас тебя видит и слышит. Не огорчай ее своими слезами, Мирон. спросила Ада. «Вы помните, как выглядел памятник, когда вы упокоили прах Зельды?» Младший Краснов вынул телефон. «Я сделал фото, вот». Иван Никифорович взял его мобильный и сказал. «Удивительно». «Что там?» спросила Ада и выхватила трубку у моего мужа. «Ой, и правда загадочно. Смотрите, тут нет надписи Альве Павловиче, отца Мирона, А сейчас она есть». «Папа жив!» замахал руками Мирон. «Типун вам на язык!» «Удивительно!» — ахнула я. «Куда подевалась надпись? Как она снова возникла?» «Анастасия Романовна, вы можете объяснить это?» Погодина смутилась. Простите, господа, я дама преклонных лет. Раньше носилась стрелой по Агафину, но потом потеряла прыткость. Давление скачет. Мы с Полинушкой разделили обязанности. Она смотрит за погостом. Я читаю лекции, провожу беседы с экскурсантами, выращиваю овощи, цветы. Анастасия Романовна вынула из кармана телефон и отошла в сторону. ой ой покачала головой Ада. Трудные занятия. Коробков поднял руку. «Простите, можно задать Полине вопрос не по теме? Моя работа связана с компьютерами, телефонами, разными гаджетами, поэтому я погибаю от любопытства». «Навряд ли наше техническое обеспечение вас заинтересует», засмеялась Погодина. «Мы с Полиной умеем отправлять СМС, почту, всё. Мир под названием интернет для нас темен и загадочен. В свое время я узнала, что там можно найти интересные книги, но так и не сообразила, где их искать». «С удовольствием помогу вам», – пообещал Димон. «Сделаю так, что вы только пальцем ткнете и все. Так можно у вас спросить?» «Конечно», – улыбнулась Анастасия. «Приятно иметь дело с человеком старого воспитания. Нынче люди всех перебивают, а то и перекрикивают, свое говорят». «Уважаемая Полина, какой у вас мобильный телефон?» – спросил Карабок. «Извините за любопытство, вы сотовый только что в карман куртки положили». «Он очень старый», — смутилась Ковалева. «Ему сто лет. Давным-давно мне его подарили на день рождения. Аппарат оказался отменного качества, до сих пор работает. Название его мне неведомо, чёрненький такой, с крышечкой». «Можно взглянуть на трубку», — занул Коробков. «Пожалуйста, уважьте коллекционера, я собираю древние мобильники». Я посмотрела на Аду, та моргнула. Собираясь в Агафина, мы составили план разговора, распределили роли. Понятно, что беседа может пойти не по нашему плану. Поэтому дюдюня должна вернуть общение в нужное русло. Но сейчас карты нам спутал Димон, поэтому Ада Марковна молчит. Она знает, что Коробков никогда не станет нарушать нашу договоренность. Он что-то задумал, чем его привлекла трубка Полины. И я впервые слышу, что Димон коллекционирует мобильные. Полина достала из куртки замшевый мешочек и вытащила из него телефон. «Вот». ух ты обрадовался дима nokia 8820 легендарная трубка и у вас первая версия вау прекрасный аппарат в свое время просто непревзойденный но прогресс не стоит на месте вам лучше освоить iphone анастасия романовна научит как им пользоваться правда коробков посмотрел на погодину а та спросила iphone такой большой по нему еще пальцами вводят да да кивнул Димон и показал свою трубку. «Вот он. Поверьте, Полина, с таким мобильным ваша жизнь станет иной». «Ой, нет!» испугалась Ковалева. «Я никогда не научусь таким пользоваться». «Это совсем не нетрудная задача», возразил Дима. Анастасия Романовна с ней справилась, прекрасно дружит с айфоном. «Почему вы решили, что у меня новомодная модель? Я пользуюсь вот такой», сказала хозяйка и показала трубку, которую держала в руке. Nokia 88 ноля В стальном корпусе!» Пришел в восторг коробок. «Дайте посмотреть!» Анастасия протянула ему сотовый. «Пожалуйста, разрешите сфотографировать ваши трубки!» конючил наш вождь компьютеров. Я сообразила, что Диме для чего-то нужны мобильники женщин. Надо отвлечь владелец допотопных средств связи. «Дмитрий!» — сердито произнесла я. «Мы вообще-то приехали на экскурсию. Если ты решил возиться с мобильным, делать фотографии, то отойди от нас. Не мешай разговаривать с Полиной и Анастасией Романовной». «Иес», — кивнул Димон и шмыгнул в сторону. «Я только фотки сделаю. Если вы согласны освоить айфоны, скажите мне, подарю их вам в обмен на Nokia. Таких в моей коллекции нет». «Где Михаил?» — удивился Иван. Убежал, слова не сказав. «Здесь я здесь», — Воскликнул Миша, подходя к надгробию. В руке он нес свой чемоданчик. Хотите фокус? Какой? По-детски обрадовалась Анастасия. Сейчас увидим, что происходило с надписью на надгробии, пообещал эксперт. Почему ее нет на фото, а в реальности вот она? Мирон просто пошутил, фыркнула Полина. Есть какая-то штука в компьютере, она кадры изменяет. К нам как-то приезжал подросток с родителями. Он сделал снимок. А потом его нам показал. Погодина сдвинула брови. Представляете, у меня на нем оказались уши, нос и хвост, как у собаки. В придачу изо рта свешивался язык. Я обомлела. А школьник давай смеяться. Его шутка не показалась мне веселой, а Мирон убрал надпись о смерти отца. Она тут много лет находилась. Сын мага искренне удивился. Я? Зачем мне это делать? Со мной Полина была, я не один тут тогда находился, и мой отец жив. Он в больнице». «Вот и проверим», – пообещал Миша, вытаскивая из кофра разные бутылочки. «Ой, зачем вы на камень чем-то прыскаете?» – заголосила Ковалева. «Памятник не пострадает? Он очень старый».